Эх, его здоровье как разваляло, — подумал Василий Петрович. Десять часов, скоро он ровно барин почивать изволит. Немного видно заботшки в молодой головушке, а у нашего брата забот до хлопот не оберешься от того и сон воробьиной. Что же, однако, делать? Не сидеть же, сложа руки, и вздумалось Василию Петровичу в мыльные ряды сходить.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 Был одет татарин в коричневый кафтан, особого покроя на крючках птиццевыми отложенными воротничками, и в блестящей золото-брошитой на гладко выбритой голове. Видя, что морковников внимательно присматривается к стоявшим на прилавках золотом и яркими красками испещенным коробочкам счел он его за городового и тотчас зазвал к себе. Городовыми на Макарьевской ярмарке называются все немосковские купцы. Нижегородские тоже зовутся городовыми. «Мыло надо знаком», — с скороговоркой начал татарин. «Гляди, розовое мыло, яичное мыло, первый сорт, самое лучшее мыло. Купи, хорошим девкам мыть. Нюхай, нюхай знаком». «Ничего». И ткнул примехонько в нос Василию Петровичу коробочкой с розовым мылом.